«Свободный театр» был одной из последних частных антреприз со всеми вытекающими отсюда особенностями. Он много ставил, много показывал, и, конечно, было в его репертуаре и случайное, и пошловатое, порой и низкопробное, навеянное временем, когда расцветал и уверенно захватывал жизненные позиции НЭП. Но все-таки не правы те, кто награждал этот театр только отрицательными оценками. Пресса, часто довольно суровая к нему, все же признавала, что лучшее из всех, имеются конечно, в виду театр-миниатюр, это свободный. Несмотря на случайную уличную публику, театр ведет линию, далеко не всегда направленную к угождению ее вкусом. Он даже позволяет себе задания чисто культурного характера, как, например, «Неделя еврейного». Постоянные гастроли артистов, всех актеатров, то есть академических, лучших персонажей частных сцен, сделали этот театр наиболее посещаемым из всех. Не всегда поэтому, понятно, бывают нападки на этот единственный уцелевший у нас театр-миниатюр. Ведь его пьесы по содержанию, во всяком случае, не хуже трех четвертей картин, идущих в государственных кинотеатрах. Дивертисмент с одной и той же биржи. Чем же он хуже или вреднее? Действительно, если свободный театр до какой-то степени и потрафлял вкусом НЭПовской публики, то в то же время он часто позволял себе и входить в конфликт с ее запросами. Примеров можно привести не так уж мало. С прекрасным составом исполнителей часто шли классические выдевили и опереты, в том числе Аффенбаха, сатирические представления. Но, конечно, и покритиковать его было за что. Молодые критики, как правило, относились к нему неблагожелательно, и часто неблагоприятные рецензии появлялись в ленинградской печати. Тогда один из антрепренеров, а их было два, тот, что выполнял функции художественного руководителя Юдовский, встречался с критиком, написавшим ругательную рецензию, и приглашал его заведующим литературной частью, причем предлагал солидный оклад. Критик тут же соглашался, полный надежд выправить репертуарную линию театра. Но так как спектакли менялись каждые три дня, то через три дня другой юный критик снова писал отрицательную рецензию. Юдовский вызывал новорожденного заведующего литературной частью и говорил ему, «Мы так на вас надеялись, мы были уверены, что вы знаете, как наладить наш репертуар, а теперь нам придется расстаться». И предлагал это место последнему по очереди критику Свободного театра. Так он испробовал почти всех юных авторов. В «Свободном театре» мне было интересно еще и потому, что здесь я имел возможность работать рядом и вместе с замечательными актерами Ленинграда, прямо, надо сказать, с лучшими актерами. Дело в том, что, выбирая какую-нибудь пьесу к постановке, мы назначали на роли актеров из любого театра тех, кто, по нашему мнению, сыграет лучше всех. На всякий случай, если основной исполнитель будет занят в своем театре, из нашей трупы назначался дублер. Кстати сказать, благодаря этой свободе выбора театр и получил свое название, а актеры шли к нам охотно, и из бывшего Александринского, и из большого драматического, и из комедии. Их имена даже просто перечислить приятно. Давыдов. Корчагина-Александровская, Кондрат Яковлев, Лерский, Борисов, Горин-Горяинов, Хенкин. Но и этим разнообразие творческой жизни свободного театра не исчерпывалось. По понедельникам, когда театр был закрыт, его антрепренеры организовывали драматические спектакли в других театральных помещениях и приглашали в них участвовать приезжих гастролеров. А в свободный театр охотно приезжали артисты театра и эстрады из других городов, потому что это был не только свободный, не только веселый, но и сытный театр. Для меня же эти спектакли вообще были праздником. В настоящих, больших, серьезных пьесах я играл драматические роли. Одна из самых любимых моих ролей была главная роль в комедии «Дымова», «Певец своей печали». «Певец своей печали» — это иошки музыкант благородное сердце которого обожгла большая любовь. Она подняла его выше денег и выше богатства. Сын местечкового водовоза, он дарит любимой девушке свой выигрыш — 40 тысяч рублей. Ради нее он терпит мучительные унижения. Но ей не дано понять смешного Иошку. Безграничная великодушие Иошки кажется ей просто глупостью, ибо ложь и коростолюбие — ее естественная среда. — Ты добрый, — говорит она ему, — а я не люблю добрых людей, и любит ничтожного пошляка, соблазнившего и обманувшего ее. Но на этом не кончаются суровые испытания Иошки. Отдав деньги возлюбленной, он лишил этих денег отца, давно уже заслужившего покой и отдых. На помощь надеялись его товарищи, городская беднота. Они проклинают его, они забрасывают его камнями. Он сходит с ума, и мальчишки, бегая за ним по пятам, дразнят его. И вот он бродит одинокий, всеми гонимый и презираемый. И лишь одно у него утешение — письмо, которое он написал от имени любимой им девушки — к ее возлюбленному. В нем он выразил свою любовь к ней. Есть у него и еще одно утешение — скрипка. На нею назливает свою печаль. «Жил-был поэт с большим сердцем», — говорит автор. И никто не заметил этого. Дымов почему-то назвал свою пьесу комедией. Но я, игравший Иошку, стремился показать трагичность его судьбы. гибель прекрасного человека, родившегося не в свое время. В пьесе была и излишняя красивость, и манерность языка, и искусственно создаваемая загадочность. И я чувствовал все это лишним, ненужным. Мне казалось, что гораздо сильнее будет, если рассказать о печальной судьбе Иошки просто, безыскусно, реалистично. Мне казалось, что его лирика — сильнее всяких эффектных приемов и надрывных ноток. Спектакль этот принес мне большое удовлетворение. Среди бессодержательного, пустого и даже, что греха таить, пошловатого репертуара, который приходилось играть в годы НЭПа артистам театров-миниатюр, эта пьеса была как глоток свежего воздуха. Понедельники были моей отдушиной. Я не только играл с увлечением, но и с особой тщательностью отделывал свои роли. В общем, так получалось, что в Ленинграде я жил, как говорится, на два дома. И на первый взгляд могло показаться, что мне будет трудно из них выбирать, если выбирать придется. В свободном театре — успех. И в оперете — успех, аплодисменты, приглашения на гастроли. Похвальные рецензии, которые говорят, что оперета – мое прямое дело. Рецензенты начинают и уже что-то обобщать и делать какие-то выводы. Вероятно, период опереточной юности переживает сейчас и утесов, ибо каждое его движение, каждая интонация дышит этой весенней самовлюбленностью. Но надо отдать ему справедливость. Он на 9 десятых прав. В хорошенькой женщине он демонстрирует себя актером значительных опереточных возможностей. В то время как последние магикане этого жанра вымирают или разлагаются, Утесов растет не хуже сказочного гвидона. Этот актер вызвал недавно жестокий разнос по всей линии нашей театральной критики. «Каюсь, отчасти и я в том был повинен, но Утесов...» В славянском базаре и сейчас, явный шаг к лучшему. Я смотрел его недавно в роли Фишбахера из Гопсаса и теперь с удовольствием заметил, что он прежде всего актер, может быть, и не нуждающийся в стереотипах. Примечание. Зрелище. Москва, 1922, номер 8, страница 21. Писали даже так. С каждым своим выступлением этот новый для Петрограда артист привлекает все большую и большую симпатию публики. Талант Утесова громадного диапазона. Он одинаково блестящ и в ролях комиков, и в ролях простаков. В Бонни Утесов дает прекрасный образ молодого Банвивана, Весело легко танцует, и нам кажется, что роль бони одна из удачнейших у Утесова. Можно поздравить Палас с приобретением такого актера, каким является Утесов. Перемечание. Обозрение театров и спорта. Петроград, 1922, номер 39, страница 7. И даже так. Пришел, сыграл и победил. Вот что можно сказать по поводу последнего выступления Утесова. Примечание. Обозрение театров и спорта. Петроград, 1922, номер 41, страница 4. «Посудите сами, как решиться оставить оперету, если о тебе пишут такое?» но постепенно я начинал ощущать какую-то тяжесть при мысли о ней. Я с неудовольствием, это я-то думал о том, что вот завтра или послезавтра опять играть в оперете, и с радостью и нетерпением дожидался выступлений в свободном театре. Чем это было вызвано, для меня самого выяснилось только со временем. Однажды я понял, в оперете я играл то, что играли другие актеры до да меня, во время меня и после меня. Мне это было и непривычно, и скучно. А в свободном театре можно было дать волю фантазии и делать то, чего не делали раньше, не делают даже и теперь. Уникальность — это всегда заманчиво. Кого я только не переиграл в свободном театре. По сути дела, мой синтетический вечер длился у меня все время, пока я работал там. Нет, мне было совсем нетрудно выбирать. И хоть по жадности я не переставал выступать в оперете, своим родным домом считал свободный театр, как бы его и меня не ругали, какими бы словами его ни называли. Умоляю вас, не думайте, что когда я приводил похвальные отзывы о своей работе, я хотел похвастаться или показать, какой я уже тогда был хороший. Обо мне писали немало и плохого, обидного, резкого. Прочитав эти горькие для каждого артиста слова, я ночами лежал с открытыми глазами, глядя в потолок, часами мучительно обдумывая, что же дальше? Неужели это тупик? Но меня всегда вручал мой одесский характер, девиз которого, как известно, не унывать. Пересиливая приступ пессимизма, я вновь обретал энергию, И жажду творчества. Но как я иногда завидовал некоторым, умевшим спокойно и размеренно работать в искусстве. Как им хорошо, думал я. Они ложатся и быстро засыпают, а утром, проснувшись, довольные собой и всем на свете, идут в свой творческий коллектив продолжать утверждать свое прочное положение на пьедестале. Их не мотает из стороны в сторону, их не ругают газеты. Они не знают этих бессонных ночей сомнений. Но тут ко мне приходила утешающая мысль. Может быть, они не знают и той бурной, той всезахватывающей радости, которая вихрем выносит артиста на сцену. Пусть их себе дремлют. Спокойные им ночи! Я приводил отрывки из рецензии, чтобы доказать, что никакие превходящие обстоятельства Никакие рецензии не могли повлиять на мой выбор. Значит, этом мне действительно была чужда, раз я из нее ушел, несмотря на заметный успех и похвалы, и никогда об этом уходе не пожалел. Этот период моей жизни был особенно богат событиями и встречами, частыми гастролями и поездками. Немало в это время изъездил я городов нашей страны, гастролируя с оперетой и театрами миниатюр. Об одной такой поездке напомнило мне полученное недавно письмо от моего друга, журналиста, живущего в Горьком. Это было в 1923 году. НЭП набирал силы. Дельцы-антрепренеры были отменно изобретательны и делали все, чтобы привлечь публику. А так как всякий предприниматель заботился прежде всего о своих барышах, то, естественно, реклама появлялась самая невероятная. Однако невероятного в то время было столько, что оно уже переставало поражать, и рекламному трюку надо было быть сверхзавлекательным, чтобы он кого-нибудь пронял. Сегодня же, когда реклама превратилась просто в объявление, прочитав в газете «Веселые маски», второй городской театр грузинский переулок телеграмма телеграмма на ньюпоре летит из петрограда в нижний новгород король смеха премьер московского театра эрмитаж и петроградского театра палас леонид утесов спуск двадцать февраля тысяча года в восемь вечера в театре «Веселые маски! Читайте афишу, управляющую театром Анисов!» Вы, наверное, так бы и застыли в изумлении. Фотокопию этой рекламы и рецензию из газеты «Нижний Новгород» и прислал мне мой друг, нашедший недавно эту старую газету. Конечно, ни на каком неупоре я не летал, а приехал на концерт самым обычным поездом. Но обыватель падок на экзотику, да и только ли обыватель. Во всяком случае, я очень благодарен другу. Эта курьезная реклама заставила меня улыбнуться, а рецензия напомнила о том, о чем я и сам забыл. Оказывается, в то время я выступал и крак-трансформатор. «Войдя сюда, сними шляпу. Может быть, здесь сидит Маяковский?» Если вы помните, это было написано над входом в киевский подвальчик, хлам. Я не знал тогда Маяковского, знал только, что он есть. Все же шляпу снял, правда, это была кожаная фуражка. Но вот однажды я с ним познакомился. Каким был Маяковский, все знают. Большой, с мощным голосом. Дерзко-остроумный и, если хотите, даже внушающий страх. И в то же время легко уязвимый человек. Так что вся эта внешняя дерзость была, несомненно, броней, выработанной необходимостью постоянной защиты от нападок, оскорбительных выпадов, неприятных выкриков из зала во время выступлений, да и просто в жизни. Никогда не забуду, как в Ленинграде, Маяковский позвал меня на свое выступление в зале академической капеллы. Читал он в тот вечер мастерски. Его хорошо принимали, и не было никакого основания тревожиться. И все же, когда я вошел к нему в антракте, он схватил меня своими большими руками за плечи и, пытливо глядя в глаза, неожиданно робко спросил, «Утесик, что они меня там, ругают?» «Что вы, Владимир Владимирович, все очень довольны!» Он посмотрел немного успокойным взглядом и вдруг снова сказал «Только правду, утёсик только правду!» Я, желая его рассмешить, широко и лихо перекрестился. «Вот вам Одесский истинный крест!» Он в самом деле расхохотался.